В крохотном парке, который весь просматривался насквозь, вообще почти никого не было. Малышей увели домой, ужинать и смотреть мультики, алкаши еще не сползлись. Около детской площадки не было ни души. В чаше роллердрома самозабвенно гонял на скейтборде какой-то одинокий парнишка в красной бандане. Да на баскетбольной площадке, что примыкало к задней стороне ограды, стучала мечом девчонка в спортивном костюме, тоже совсем одна. «Где-нибудь здесь он».